Глава седьмая. Утром без 20 минут 9 я уже вышла из лифта на одиннадцатом этаже офиса «Ситистроя», где располагался мой новый кабинет. Вчера я выполнила всё, что мне сказал Должанов. Работа с его ноутбуком заняла куда больше времени, чем я предполагала. Но в пределы рабочего дня я уложилась. Перебросила на свой ноут все отчёты и сметы по рекламе за последние четыре квартала, скопировала новые макеты и наброски, Изучила направление продвижения и карту плана застройки. Сделала для себя примерный анализ рентабельности рекламы по районам города. В общем, попыталась максимально разобраться в области, в которой мне теперь предстоит работать. Естественно, я ощущала напряжение перед грядущей встречей с боссом. Но не будь я Анна Степанова, если не попытаюсь с этим справиться. «Привет, Светлана!» – я улыбнулась секретарше. «Привет, Ань!» «Давай быстрее!» «Там Роман Игоревич тебя уже трижды спрашивал. У него в кабинете директор рекламного агентства «Интенс».» Я кивнула и поторопилась к себе, чтобы снять пальто и переобуться. «Надо же!» А мне думалось, что папенькины сыночки спят до обеда и в офис являются едва ли не к полудню, особенно если не надо тестировать на столе возможных ассистенток. Быстро, повесив пальто в шкаф и вскочив в туфли, я схватила блокнот и ручку. «Не люблю электронные записные книжки, бумага надёжнее». И уже через пару минут легонько постучала в матовые стеклянные двери кабинета босса. Думаю, мне не надо ждать разрешения войти, раз начальство уже трижды справлялось обо мне. Приоткрыв двери, я проскользнула внутрь. «Добрый день», — поздоровалась, стараясь остаться как можно менее заметной и присела на свободный стул за брифинг столом прямо напротив гостя. Роман остро глянул на меня, будто я не пришла на четверть часа раньше на работу, а опоздала как минимум на пару часов. Гость, худощавый мужчина лет сорока пяти, тоже посмотрел на меня. «Анатолий, знакомьтесь, Анна Васильевна Степанова, моя новая ассистентка. Анна, это Анатолий Петрович Мамаев, директор рекламного агентства «Интенс», крупнейшего в городе, между прочим. Представил нас с гостем друг другу Должанов. «Здравствуйте», — повторила я приветствие и привстала, чтобы ответить на рукопожатие господина Мамаева. Рука у последнего оказалась холодной и влажной, и мне пришлось приложить усилия, чтобы неприязнь никак не отобразилась на моём лице. Да и взгляд у этого Мамаева был липкий и неприятный, и уж слишком долго, как для деловой встречи, задержался на мне. «Итак, продолжим», — вернулся Роман от приветствий к делам. «Мы как раз обсуждаем возможности разместить рекламу нового жилкомплекса «Журавль» от Ситистроя на билбордах в самом центре». Я открыла блокнот и стала внимательно слушать. Мужчины обсуждали сроки и цену размещения рекламных баннеров на билбордах в центре, а также на автобусах общественного транспорта, курсирующих по центральному и смежному с ним районам. Я старалась не упустить ни одного слова, но чувствовала себя очень зыбко, «Но это ведь и естественно. Я же только второй день работаю». Роман выглядел совершенно иначе, чем вчера. Максимально собран и учтив. Напорист в разрешении финансового момента. Понятное дело, что задачей Мамаева было продать нам место на бордах на минимальный срок за максимальную цену. А еще нагло пытался пролоббировать себе скидку в новом офис-комплексе от Ситистроя в Южном районе. Но Рома вел беседу уверенно, и в то же время ненапряжённо, вворачивая шутки на отвлечённые темы, но не теряя твёрдости под ногами. Взгляд же Анатолия Петровича постоянно лип ко мне, хотя я и пыталась быть безмолвным предметом мебели. «Итак, Роман, я подумаю над вашим предложением, а вы поразмыслите над нашими условиями. Сами понимаете, засветиться в самом центре желающих много». И конкуренция есть даже у сити-строя. Предлагаю встретиться через неделю в ресторане и за деловым ужином обсудить детали. «Неделя слишком долго», — ответил Должанов. «Предлагаю в пятницу». «Что ж», — Мамаев поднялся и протянул ему руку. «Давайте в пятницу». Мужчина повернулся ко мне и растянул рот в неприятной улыбке, которая абсолютно не затронула холодные глаза. Я тоже встала и учтиво кивнула. — И вас, Анна, я тоже с нетерпением жду на ужине. Так он пройдёт менее скучно. Я выдавила улыбку и вздохнула с облегчением, когда Мамаев покинул кабинет. Должанов плюхнулся в кресло и ослабил галстук. — Вот же козёл! Сити-Строхи — его крупнейший клиент. И он прекрасно понимает, что больше за борды... И автобуса никто не даст. Да даже если они развернут рекламную ленту вдоль всей центральной площади, как Георгиевскую на 9 мая, больше им никто не предложит. А если и правда сделать ему скидку на аренду офиса в новом комплексе, но значительно ниже, факт скидки будет. Но по существу это не принесет убытка, решила я задать вопрос. Пока вы общались, я тут прикинула среднегодовую сумму, И кажется, она выглядит отнюдь не критично, а мы сможем расположить Мамаева к себе. Я подвинула Роману листок с расчётами. Он сдвинул брови и посмотрел на цифры. Предлагаешь прогнуться под его требования? В следующий раз он обнаглеет и запросит цену в два раза выше. Мамаев тот ещё сукин сын. Ладно, подумаем ещё над этим. Роман уткнулся в ноутбук, а я, как поняла, могу быть пока свободна. Но едва я встала, Сказал, не отрываясь от экрана, «Аня, принеси кофе». Я замерла, тон его был уже совершенно другой. Вот чего я не хотела больше всего, чтобы он помыкал мною. «Я не твоя секретарша, Рома», — ответила чётко и уже собралась уходить. «Конечно, нет», — Должанов откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди, окатила ледяным взглядом голубых глаз. «Знаешь, чем ты от неё отличаешься?» «У Светы рабочий день нормирован есть выходные, а у тебя нет. А еще она лесбиянка, а ты, как мне помнится, нет. И, кстати, я люблю Венский, но подойдет и Макеату». «Знаешь что, Должанов?» Я сжала руки в кулаки от такой наглости. «Роман Игоревич». Холодно поправил меня босс и уткнулся снова в монитор, пресекая мое возмущение. Внутри меня все клокотало и рвалось высказать, вылить на голову ему ведро помоев, как только что сделал он. Но, наверное, только сейчас до меня дошла разница нашего положения. Мы больше не одноклассники, и я не могу просто послать его. Должанов, мать его, Роман Игоревич, мой босс, и я обязана соблюдать субординацию, как бы мне это ни притило, если хочу тут работать и получать ту зарплату, которую мне пообещали. Поэтому я захлопнула рот и с горящими щеками пошла разбираться в приемную с кофемашиной.